Сцена шестая. Вторая половина спектакля безудержно летела вперед. Я был безумен и не в себе, как и положено Тому из Бедлама. Но Фредерик и Глостер, видимо, уловили перемену, потому что к концу четвертого акта оба подозрительно на меня посматривали. Пятый акт начался с того, что Джеймс отдавал распоряжение войскам. Он говорил с несомненной, настойчивой спешкой. Наверное, ему так же, как и мне, не терпелось доиграть спектакль, уединиться со мной в башне и решить, что делать дальше. Он отрывисто поговорил с Рен, словно не видя ее, и к Фредерику отнесся с тем же холодным безразличием. Пришел Камила в сопровождении Филиппа и Мередит, которая выглядела такой виноватой, что я поверил, она на самом деле могла кого-то отравить. Я таился в тени у задника, дожидаясь своего выхода и финала. Филиппе быстро стало нехорошо, она ухватилась за руку Камила, чтобы устоять. «Филиппа так дурно мне, так дурно!» — Меридит в сторону. «Если нет, я впредь не верю с надобием!» — Джеймс, Камила бросая перчатку. «Вот мой ответ. Кто в мире не назвал бы меня предателем, он подло лжет!» Он возвысил голос, чтобы вызвать меня из укрытия. Крикнул Герольдов, пропели трубы, Филиппа упала и ее унесла со сцены стайка второкурсников. Герольд читает. если ли кто из людей благородного рода и звания, находящихся при войске, утверждает, что Эдмунд, называющий себя графом Глостером, повинен во многих злодействах и изменах, пусть выйдет?» Тот готов отстоять себя в бою. Я вдохнул сквозь шарф, повязанный поверх носа и рта, чтобы меня не узнали, и вышел, положив руку на рукоять меча. Я. Утратил имя я. Его измены зубы обглодали. Но благороден я, как мой противник, которого пришел я одолеть. Камила. И кто же это... «Кто противник ваш?» «Я». «Кого сюда прислал граф Глостер, Эдмунд?» «Джеймс». «Он сам пришел. Что у тебя к нему?» Я зачитал перечень его грехов, которые он выслушал с пристальным, очень личным вниманием. Когда он ответил, в его голосе не было обычной злобы и высокомерия. Его слова звучали задумчиво, в смиренном осознании собственной лживости джеймс по праву рыцаря брезгливо пну обратно подавись своей изменой поганой ложью сердце затопи она тебя пока едва задела но я мечом дорогу ей пробью там упокоится мы вытащили мечи поклонились друг другу и начался наш последний поединок Мы двигались почти как один человек. Клинки сверкали и блестели под искусственными звездами. Я начал одолевать, наносить больше ударов, чем получал, тесня Джеймса к узкому устью моста. На лбу и горле у него блестел пот, ноги двигались все более неуклюже. Я загнал его глубоко в враждебную тьму зрительного зала. Дальше ему идти было некуда. Последний удар стали, а сталь эхом отозвался у меня в ушах, и я вонзил рапиру ему под руку. Он схватился за мое плечо, задохнулся, его клинок со стуком упал на зеркальный пол моста. Я тоже уронил меч, подхватил Джеймса под спину, чтобы удержать, и, опустив глаза, увидел, что он смотрит мимо меня, в сумрак левой кулисы. Там, на краю освещенного пространства, стояла Гвендолин с пустым потрясенным лицом. о бок с ней я увидел декана Холленшеда, а еще рядом был детектив Колборн. И значок у него на бедре поблескивал под звездами из оптического кабеля. Пальцы Джеймса впились в мои руки. Я сжал зубы и медленно опустил его на пол. За нашей спиной уводили с в кулису Мередит. Камила смотрел ей вслед с потемневшим от вопросов лицом. «Мередит, не спрашивай, что знаю». «Камила, с ней пойдите. В отчаянии она. Смотрите в оба». Последний второкурсник покинул сцену. Я склонился над Джеймсом. Фиолетовая лента, какие у нас изображали кровь, выпала из расстегнутого ворота его рубашки, и я медленно вытащил ее, пока он говорил. «То, в чем меня ты обвинил, я сделал», — произнес он. «Не менее, чем все. И много больше. Со временем все станет ясно». Он задрожал подо мной, и я положил руку ему на грудь, чтобы его унять. Все ушло, и я уйду. Его губы сложились в усталую улыбку. Но кто ты, кто навлек судьбу на голову мою? Когда высок ты родом, я прощаю. Что ж, отвечаю милостью на милость. Я стянул с лица шарф. Больше я ничем не мог его утешить. Я Эдгар. Твоему отцу я сын. Я взглянул в кулису. Меридит стояла рядом с Колборном, что-то шептала ему на ухо. Поняв, что я на нее смотрю, она сомкнула губы и медленно покачала головой. Я снова повернулся к Джеймсу. «Как справедливы боги!» — сказал я. Пороками, что нам приятны боги, карают нас. Джеймс судорожно рассмеялся, и я ощутил, как что-то глубоко у меня между легкими раскололось надвое. «Ты верно говоришь», — сказал он. «Круг завершило, колесо. Я здесь». У нас за спиной заговорил Камила, но я едва слышал — Следующая моя реплика предназначалась ему, но вместо этого я адресовал ее Джеймсу. «Достойный принц, я знаю». Какое-то время он смотрел на меня, потом поднял голову и потянул меня к себе. Поцелуй был почти братский, но не вполне. Слишком хрупкий, слишком болезненный. По залу пронесся шепот удивления и замешательства. У меня колотилось сердце. Оно так болело, что я укусил Джеймса за губу. Я почувствовал, как у него сбилось дыхание, и отпустил его. Опустил обратно на пол. Повисла слишком долгая тишина. Какая бы реплика ни была у Камилы, он ее забыл, поэтому я заговорил вне очереди. Все расскажу, и пусть, когда закончу, порвется сердце. Дальше я не помню. Да и неважно. Камилла прервал мою речь, Возможно, чтобы наверстать упущенное. Он запинался, голос его был неустойчив. Джеймс неподвижно лежал на полу, будто жизнь Эдмунда покинула его, а того, что осталось от его собственной, не хватало, чтобы пошевелиться. Камила. «Коль дальше будет все грустнее, не надо, не то совсем слезами истеку». Я больше не мог говорить. Меня отняли голос. Одна из второкурсниц, поняв, что ни Джеймс, ни я больше ничего не скажем, метнулась на сцену и разрушила чары, погрузившие всех в оцепенение. «На помощь!» Я дал камило с ней поговорить. Смерти были сочтены и учтены. Пришла очередь уносить Джеймса, но ни один из нас не шевельнулся, с болью понимая, что ждет нас по ту сторону занавеса. Слуги и Герольды произносили наши реплики робкими неверными голосами. Вышел Фредерик с мертвый Рен на руках. Он тоже осел на пол и, что бы кто ни делал, умер раздавленный тяжестью горя. Камило, последний бастион нашего рушащегося мира, завершил пьесу, как мог, речью, которую должен был произнести я. Камило. Мы, повинуясь горьким временам, от сердца скажем, не как должно нам. Со стариками жизнь была жестока. Не пережить и не прожить нам столько. Звезды погасли все разом. На мир обрушилась тьма. Зрители медленно, неуверенно перешли к аплодисментам. Я держался за Джеймса, пока свет снова не включился. Потом помог ему подняться. Рен и Фредерик ожили, как ходячие мертвецы. Филиппа и Мэридит и Александр явились из кулис, не поднимая глаз. Мы скованно поклонились в пояс и дождались, чтобы свет снова погас. Когда это произошло, мы единым строем двинулись в кулисы. За нами закрылся занавес, тяжело качнулся бархат, отсекая мягкий человеческий шум зала. Там вставали на ноги, приходили в себя. Впереди ожило рабочее освещение сцены. Студенты первого и второго курсов ежились при виде незнакомого лица колберна Он медленно вышел вперед со своего места, за линией декорации, глядя на Джеймса, как будто в мире больше никого не было. «Что ж», — сказал он, — «нельзя же вечно притворяться. Ты готов рассказать мне правду?» Джеймс пошатнулся рядом со мной, открыл рот, собираясь заговорить. Но прежде чем он успел произнести хоть звук, я шагнул вперед. Решение уже было принято. Принято в то мгновение, едва оно вспыхнуло, рождаясь. «Да», — сказал я. Колбор обернулся ко мне, не веря своим глазам. «Да», — повторил я. «Готов».